Глава 12. Лан продолжил изыскания в области инопланетной психологии и перешел от общих вопросов гильдии, к особенностям отдельных их представителей. В общении с Джигом и Херши он отчетливо ощутил присутствие некой локальной киберсистемы, то есть, почувствовал-то он еще в рейсе на огурце. Но он же не пиво в этих вопросах, а ковбой тогда вместе с Оди, на время сам стал частью киберсистемы корабля, спросить не представлялось случая. Сам же Лан не был уверен, что ощущения эти ему не кажутся или не являются проявлением какой-нибудь остаточной активности навигационных приборов. Он терзал несчастных прямо в ходовой рубке. Вот слетали, успешно выполнили полетную программу экспериментов. Лан отстегнул инопланетян и за шкирки притащил в станцию, где аккуратно расположил на диванчике за столиком уютного перламутрового зала. Принесла ласково убеждать, что все кончилось пока, те затравленные зыркали по сторонам, время от времени опасливо разжмуриваясь. Его реально стало напрягать усилившиеся при помещении подопытных в жилые отсеки посторонние, доносящиеся от этих двоих кибержужжания. Лан предположил, что во время первых разговора загадочный кибернетик в головах Херши и Джига еще не включилась полностью после того, как к ним вернулось сознание. Возможно, из-за пси-шторма она вступила в конфликт со свихнувшимися вирт-шлемами, и ей понадобилось время для перезапуска. Наконец звездные менеджеры устали ждать самого страшного, удивленно завертели головами – оглядывая интерьер, которому удалось вернуть почти что дореволюционный блеск. Парней, судя по разъявленным ртам, цивилизация роскошью испортить не успела. Скорее всего, они и понятия не имели, что так вообще бывает на самом деле. Лан воспользовался их замешательством и одновременно возвращением в более-менее устойчивое психическое состояние попробовал прощупать жужжащее в пси-поле нечто. Сделать он мог это в любой момент, просто учитывал, что жужжит оно в людских головах, и грубое внезапное вмешательство может снести остатки шифера на уже сильно потрескавшихся инопланетных крышах, такие они даже с шептунами на затылках станут ни к чему непригодными. Потому, стараясь не вмешиваться, осторожно прощупал в пси самые общие контуры киберсистемы, только чтобы убедиться в предположении, что да, у Джига и Херши в мозгах действуют дополнительные вычислители. Ланна нарочит небрежно произнес в пространство. «Девчат, пару коктейлей этим балбесам! Не то газ, не то легчайшая ткань заколыхалась у переборки. И как из пены соткалось чудное видение в топике, юбочке, с двумя бокалами на подносе. Парни, как девчонок в жизни не видели, прикипели взглядами к чаровнице и надолго уставились в место, где она, подарив им многовещающую улыбку, скрылась тенью. «Вы кружки-то берите», — напомнил Лан. Те, судя по всему, только после его слов обнаружили перед собой бокалы, решительно отодвинули соломинки и осушили в два-три гулких глотка. Вы представляете, сколько это стоит? снисходительно <з Один Association> улыбнулся Лан. За час? Деловито уточнил Херши. Андрей вздохнул. Я про коктейли. А, покраснел Джик, спасибо, очень вкусно. Пожалуйста, отозвался Лан добродушно и перешел к делу. Теперь вы оценили все. Сколь неприятно быть нашими пленниками и как здорово у нас просто жить. Э, так это было демонстрацией, прищурился Херши. Нет, конечно. В корабле я с вами работал. «А тут мы живем. Надо же мне когда-то отдыхать». «То есть вот тут ты живешь, вот так?» «Просипел Джик. Неплохо для пирата». «Да, не жалуйся», — вежливо улыбнулся Лан. «И ты предлагаешь нам присоединиться к вашей шайке? Мы тоже будем так жить?» Недоверчиво проговорил Херши. «Нет, ребята», — серьезно ответил Андрей. «Вам проще. У меня же есть подружка. А вы пока можете выбирать. То есть сможете, если договоримся. Надеюсь, вы этого хотите». «Говорят, что пираты живут очень недолго», — просипел Джиг. «А их пленники еще меньше. Тебе понравилось в рейсе?» Зло обернулся к нему друг. «Вот и кончай тупить, Джиги». «Парни», — проникновенно заговорил Лан, «мне и вправду жаль, что обстоятельства нашего знакомства сложились таким образом. Я очень бы не хотел, чтобы вы думали, что приняли решение под угрозой пыток. Если вы действительно против, на ваш выбор. Я вас безболезненно прикончу» или в состоянии анабиоза отправлю лет на двадцать в путешествии до какой-нибудь обитаемой звездной системы». «Бесплатно?» — спросил Херши. «Убью бесплатно, а за круиз вы переведете со своего камня правды все чикосы, любезно пояснил Лан. «Вы же принимаете чикосы. Херши мечтательно посмотрел на клубы материи, за которые скрылась девушка. Джек, у которого не было камня правды, заискивающе улыбнулся. «А кредиты гильдии?» «Может быть, у кого-нибудь есть в банке гильдии счет?» «То есть вы согласны?» Деловито подытожил Лан. Парни решительно кивнули. «Отлично, отлично. Надеюсь, вы сейчас в настроении для небольшого собеседования?» э, -э, -э...» Менеджеры втянули головы в плечи. Джик хрипло спросил. «Только поговорим и все?» «Ну, конечно же», — добродушно засмеялся Лан. «Можете мне поверить, для чего другого я бы не стал спрашивать вашего согласия?» Керши ненатурально выдавил пару смешков и с особым значением, глядя на приятеля, преувеличенно бодро поддержал. «Ну, Джигги, мы ведь устраиваемся на новую работу. Как же без собеседования?» «Конечно же, Херши». Джиг наконец уловил сигналы друга. «Да, Лан, мы охотно пройдем собеседование». «Спасибо за сотрудничество», — официально улыбнулся Лан. «Итак, расскажите, что у вас в головах за дополнительные устройства?» Оба инопланетянина изумленно вытаращились на него. Джиг пролепетал. «Обычные нейросети. Что же еще?» Херши напряженно проговорил. «Только не надо нам рассказывать, что ты не слышал о нейросетях». «Хорошо, не буду», — пожал плечами Лан. «Кстати, а что это такое?» Лицо Джига пошло красными пятнами. На лбу резко побледневшего Херши выступили капельки пота. Лан предупредительно поспешил их успокоить. «Если вам неприятна эта тема, то мы можем сейчас не касаться». «Так», — с угрюмой решимостью начал Джиг, — «ты действительно ничего не знал о них». Лан искренне развел руками. «Совсем?» — с нажимом спросил Херши. Лан воздел взор к потолку. «Ну, не пересказывать же инопланетянам земную фантастику». «Да и что бы он мог пересказать?» «Как тогда ты понял, что у нас в головах?» Заговорил Джик и осекся под тяжелым взглядом Херши. «Ну же, парни, сами не темните тут, не вынуждайте лучше». По-доброму посоветовал Лан. Парни потупились, Херши угрюмо проговорил в стол. «Как ты понял, что у нас в головах есть дополнительные устройства?» «Вообще-то вы на собеседовании», благодушно ответил Лан. «Хорошо, мы располагаем возможностями определять эти вещи разным оборудованием». «Способностями?» — кратчево уточнил Херши. «Даже если способностями, что это меняет?» — спросил Лан раздраженно. «Все еще не мог преодолеть внутреннего запрета на обсуждение таких вещей с невундеркиндами, ведь их в реальной жизни просто не должно существовать». «Да уж, действительно», — Джик балдело помотал головой, — «подумаешь, одним чудом больше». «Действительно», — бледненько улыбнулся Херши, но Лан отчетливо ощущал возникшую напряженность. «Не то чтобы страха, а оторопь!» «Будто эти двое вдруг осознали, что уютненько расположились в компании с мощным взрывным устройством!» «Его снова принимают за кого-то!» — сообразил Лан и не сдержался, повысив голос. «Так в чем дело, любезные?» «Хорошо, хорошо, мы все объясним!» — осторожно заговорил Джик. «Только можно еще один маленький вопросик?» Лан напряженно потянул носом в воздух, показывая, как мало осталось у него терпения. Херши умильно заглянул в глаза. «Может, ты и о псионах ничего не слышал?» Недоразумение вскоре разрешилось, оказалось, что просто подвела лингвистика. В развитых мирах псионами называли привычных цветиком земных вундеркиндов. Там из их существования не делали тайны, правда, уже воспринимали как сказочных персонажей. Согласно повсеместно принятой версии общегалактической истории, до эпохи нейросетей псионы во всем космосе распоряжались как хотели, никто не мог сравниться с ними в искусстве управления кибернетическими системами. Кстати, тем они по сути своей отличаются от нормальных людей – Прочие сверхспособности, скорее всего, дорисовало воспаленное людское воображение гораздо позже. Иначе как бы удалось человечеству, вооруженному только новыми технологиями нейросетей, свергнуть их безжалостную тиранию, а самих изгнать из цивилизованной части освоенной галактики? На вопрос, зачем псионов потребовалось свергать, Херши и Джик ответили уклончиво. Рассказали о распространенном в космосе культе псионов, еретическом ответвлении древней церкви «Темного начала», В канонической версии космические сатанисты творят зло из любви к искусству и в подтверждении приверженности тьме, то есть бескорыстно. Еретики же псионопоклонники не просто так стремятся при жизни натворить побольше гадостей и, согласно уголовному уложению, претерпеть за веру. По их версии, если изначальная тьма сочтет количество сотворенного и тяжесть кары достаточными, то позволит им в новой инкарнации в теле псионов творить, что их темным душонкам пожелается, уже совершенно безнаказанно. Просвещенные молодые менеджеры, хоть и не идеализируют псионов, демонизировать их тоже были не склонны. Мрачные легенды, по их убеждению, придумали политики просто по привычке сваливать ответственность за все на предшественников, а псионы в большинстве тупо вымерли как вид. С распространением нейросетей резко обесценилась их некогда исключительная роль. Люди, вживив нейросети, уже не видели смысла развивать пси-способности, да попросту перестали ими интересоваться. Способности эти связаны с наследственностью, гены размыло в популяции – Их носителей выявить теперь фактически невозможно. Однако и сами псионы виноваты в таком к себе отношении. Перестав быть исключительно полезными, поголовно пожелали стать исключительно вредными, заняв топовые позиции в преступных синдикатах галактики. Насколько они преуспели в злодейском поприще, Херши и Джик могли судить лишь по приключенческим сериалам, где главными злодеями непременно были псионы. На этом месте парни неловко замялись, выжидающие глядя на Лана, Он отлично понял незаданный вопрос и смущенно проговорил. «Да какие там успехи? Нас тоже выставили с родной планеты. Только у нас это называется иначе, хотя неважно, конечно. Ну, пусть будут псионы, если так для вас привычнее». Джик и Херши одновременно гулко сглотнули, видимо, до конца надеясь, что этот симпатичный паренек будет все отрицать и, может быть, даже сумеет их убедить. Лан облегченно вздохнул. «Вот видите же, ничего особенного. Я вам больше скажу». «Если бы вы догадались растолковать мне все сразу, вам бы не пришлось...» Он поморщился. «Ради этих двоих он бы и не подумал пренебречь испытаниями пси-воздействия артефактов. Но им же об этом знать не обязательно, не так ли?» «Так вот, это избавило бы вас от множества неприятных ощущений последнего рейса». Херша и Джик вперились в его смущенное лицо ненавидящими взглядами. «Зато сейчас я смогу считывать информацию прямо с ваших... этих... нейросетей, во!» Он подарил им полную оптимизму улыбку. Вы теперь все понимаете, и свихнуться от этого не должны». Оценил их взгляды и поспешно сменил тон. «Да поймите же, наконец, ведь я весь этот треп затеял только ради вас. Просто очень не хочется отправлять вас в белковый рециклер». «Правда?» — робко прошептал Джик. «Правда?» — горячо заверил Лан. «Сами подумайте, зачем иначе мне понадобилось бы тратить на вас столько времени?» «А мы почувствуем, как ты», — просипел Джик. «Ну, будешь считывать». «Больно не будет, я аккуратно». «Лучше закройте глаза и думайте, что все это сон!» Херш похватился. «Погоди, я удалю кое-что личное!» Лана, да и весь семицветик, порнографические ролики заинтересовали в последнюю очередь. Отметили нормальные склонности парней, да и только. Прежде всего разобрались в структуре устройств. Она оказалась составной. Условно-базовая часть и надстройка. Служебной информации нашли подтверждение. Первая нейросеть, не специализированная, была вживлена сразу же после получения среднего образования. Вторую установили в гильдии. Оценили учебный функционал профессиональной нейросети. На этих двоих точно не потребуется тратить шептунов. Бедняги, скорее всего, понятия не имели о секретных функциях, способных перевести их при любом обращении к нейросети в режим безусловного неосознанного подчинения. Происходило это регулярно. Раз в квартал они подключались к дисциплинарному отделу и все-все про себя рассказывали. Отчеты сохранились в памяти. Неудивительно, что ребята оказались перспективными кандидатами на утилизацию. Им повезло, что фирма стремилась использовать кадры по максимуму. Их эффективность и остаток ресурса пока находились в зеленой зоне. К счастью, последняя такая исповедь состоялась незадолго до того, как им подвернулась удачная афера. Не успели поделиться творческими планами с руководством. Хотя секретные функции — это так. Приятный дополнительный бонус, даже цветики, все монстры, демоны цифровой бездны немного растерялись в оценках нейросетей как явления. Технически они не представляли из себя что-то невообразимое. Действительно, процессоры, вычислители, чипы, памяти — ну, те же, в принципе, девайсы, только по ту сторону затылочной кости. Интересное начиналось с конструкции разъема, способа подсоединения. Это были нановолокна, что проросли прямо в связке нейронов. Более того, при переходе на самый низкий непосредственный уровень контроля светики точно установили, что именно по сигналам в волокнах спровоцировано деление клеток в нейронных узлах. В комплексе сеть являлась набором биологических сопроцессоров, будто подчинивших нервную систему, но и симбионтом. Не обладая свободной волей, оно слушалось носителя. В результате в сознании сформировалось множество функций. Думать не нужно, достаточно задействовать приложение и дать задание сформировать процедуру под конечную задачу. Цветики вспомнили старшую бессмертную цитату из «Пикника на обочине» Стругацких. «Потребность в знаниях? Если даже такая и есть, люди легко ее преодолевают». В самом деле человек хочет понимать. Например, концепция Бога позволяет все понять, совершенно ничего не узнавая. Им и мы представиться не могла обратная ситуация. Эти люди все узнавали, ничего не пытаясь понять. Знаниями в понимании цветиков эти формализованные конструкции функций, структурированных областей памяти, алгоритмов, конечно же, считаться не могли. Тем удивительнее было открытие, даже откровение, оставаясь разумными и вполне достаточно эффективно управлять данными, ничегошеньки не осознавая. Проблема с точки зрения цветиков заключалась именно в их разумности. С каким облегчением они бы вывели эти создания за скобки этики? Увы, инопланетяне все-таки оставались людьми, осознавали себя, свое место в обществе, их задачи в целом. Они обладали свободой воли и, конечно же, ленью. Этим лодарем вовсе не требовалось постоянно обращаться к нейросетям, Они и дремали большую часть времени, поэтому Лан их сразу не почувствовал. Но как только ситуация перестала быть понятной, Херши и Джип рефлекторно задействовали устройство. Попросту, по привычке, обратились к сетям за готовыми ответами. Да и пси-воздействие влияет на нейросети. А в отвлекающем рейсе его было предостаточно. Цветики спохватились, полезли в голову немногим оставшимся в живых незадачливым гостям станции, и точно, большинство стояли нейросети базового уровня, Ребята так вовремя задались вопросом, а как же инопланетяне рассчитывают гиперпробои? Снова гильдии оказались не такими уж злодейскими, предельно упрощенные нейросети синюшных космонавтов просто не тянут такие задачи, поэтому вынуждены используются биовычислители. Ну а подача сигналов столь изуверским способом не более чем дополнительная возможность, которой грех было не воспользоваться. Людей авантюрного склада, чтобы рисковать жизнями в космосе, полностью осознающих себя самодостаточных обладателей, годных для навигации нейросетей, на все торговые корабли не хватило бы просто количественно, но вполне набралось на целую армию бродяг Крайан. Часть этой армии рекрутировалась из дикарей без нейросетей, им приходилось обращаться за расчетами прыжков на станции, мало того, чтобы платить, так еще и оповещать о своих намерениях. Понятно, что в подавляющем большинстве они нанимались к вольным капитанам или примыкали к пиратским синдикатам, Цветики обнаружили, что компьютеры станции все это время обсчитывали прыжки Чикота. Также не было сомнений, что в точках назначения пиратам кто-то должен рассчитывать последующие переходы. Если же таковых не обнаружится, например, в мертвых системах, хабах, гильдии, с ними там никто не станет разговаривать, а пиратские корабли ведь тоже вооружены, точно не дадут себя просто убить. Допустим, очень много пиратов по ошибке отправится в одно такое место, может, получиться интересно. Во всяком случае, прямо на станции Семицветик пополнил навигационные базы интереснейшими сведениями, не совершая каких-то особенных для вундеркиндов действий.